Глава 54 Император развлекался. л у ч ш е е он оставил в Риме вместо себя. Беременную ц и з о н и ю поручил толпе рабынь в своем дворце на п о л о т и н е и все лето разъезжал на своей великолепной яхте вдоль италийских берегов. То в одной, то в другой гавани он со свитой выходил на берег приказывал выгрузить инцитата, для которого на палубе корабля была сооружена прекрасная конюшня, и верхом на нем проезжал по городу, высылая вперед гонцов, которые разбрасывали народу деньги. Аплодисменты, ликования, крики восторга. В благодарность за восторг он устраивал для народа гладиаторские игры или состязания. а в Рим отправлял послов к Авиоле за следующей партией золотых. У Авиолы появление каждого посла вызывало замешательство и злобу. Он посылает ко мне, как в государственную казну. Какая гарантия, что я получу свои деньги обратно, если он старается избежать войны? Возможно, Авиола был уверен, что ему удастся с помощью единомышленников организовать поход на Рейн, а может, он просто боялся за свою голову, но деньги каждый раз посылал. к а л и г у л а покорил жителей Путиол, Баи, Неаполя, Кум, Капуи. Они видели блестящего оратора, великолепного возницу в зеленой тунике. Молодой император – молодая жизнь Рима. Всюду, где его видели впервые – Восхищались им, пожирали глазами. Как только могут эти ничтожества распространять о нем такие слухи? Злорадство, жестокость, насилие? О Боге! Ведь мы видим его собственными глазами. Мы собственными руками ловим д и н а р и и его щедрости. Аве Гаус Цезарь Он жил, разбрасывая миллионы. но в начале сентября решил возвращаться в Рим. Последнюю остановку он сделал в Остие. Там у него был великолепный летний дворец, конфискованный у ростовщика Невеи, который был казнен за оскорбление величества. После долгого плавания императору понравилось кутить в Остийской вилле на берегу моря. Ему понравилось посылать издалека, как это когда-то делал Тиберий, в Рим, свои приказы и приговоры. Вечный город трепетал от страха. Театр Помпея в Риме – необыкновенно красивое здание, вытесанное из желтого нубийского мрамора. Верхние ряды его были забиты до отказа. Но места сенаторов пока пустовали. Едва можно было насчитать сто ток. Народ наверху шумел, перемалывал сплетни, как мельница зерно. Возит с с о б о ю на корабле инцитата, вся сбруя у него золотая. Пусть прикажет позолотить и овес, который тот жрет, нам все равно. Нам это не все равно, болтун. Ради этого золоченого овса нам свалится на голову новый налог. Брюхатую цизунью оставил здесь. А почему бы и нет? В любом порту ему наверняка раздобудут что-нибудь свеженькое. Теперь, говорят, он в о с т и е О, гром и молния, так близко. Пусть сохранят нас боги. Вы знаете, что у с у к о н щ и к а Данусия сбежала жена? Ну, с кем? С каким-то коновалом, говорят сириец. И денежки д о н у с и я прихватила с собой. Ха-ха-ха, повезло же Скупердяю. «Эй, сосед! Я забыл дома сало. Дай, братец, кусочек на хлеб!» «Вы видели его, проходимца?» «Забыл, — говорит. Это нам знакомо. На, только не клянчи!» «Боже мой! Девчонка Фабия, Кверина, что ты здесь делаешь? Ты должна быть там, внизу, танцевать!» «В трагедии, ну и умен же ты! Пусть хоть раз посмотрит на того своего! На, выпей глазастая!» Верина улыбнулась и выпила. Она сидела между Бальбом и Скавром, с самого края, недалеко от актерской уборной. «Мало что-то господ», — заметил Бальб. «Для них еще жарковато. Наверное, прохлаждаются в море». Несколькими рядами выше сидел Федор. Когда он услышал о представлении, выбрался из т р е в е н я н а в Рим. Посмотреть на своих друзей-актеров. Недавно он закончил сатиру о хищниках, которую обещал Фабию, и сегодня принес ее с собой. Он сжимал в руке толстый свиток и решил передать его Фабию после представления. Актеры, как всегда, после спектакля отправятся выпить. Федор к ним присоединится, и после трагедии придет очередь комедии. Издали раздались звуки фанфар. Весь театр удивленно поднял головы. «Император? Император? Ведь, говорят, он в остие. Как же так?» У Кверины потемнело в глазах. Ведь Фабий говорил, что императора на представлении не будет. Она надеялась на это. Девушка судорожно схватила Бальба за руку. «В свою ложу, приветствуемый, обязательными аплодисментами вошел притор города, который должен был отвечать за порядок и спокойствие в театре. Это был п л е ш и в ы й внешне добродушный мужчина с худощавым лицом, на котором сладострастие оставило глубокие следы. Он был в удивительно плохом настроении. Более того, он был огорчен и раздражен. Вчера утром Актер-манускул, х а р и с т в ф а л а р и д е просил принять его в приторие. Кланяясь, он заявил, в пьесе есть бунтарские места, которые можно расценивать как нападки на императора. Больше он не сказал ничего. Только говорит, если что-нибудь случится, пусть притор за эту услугу возьмет его под защиту. Притор хмурился. Вытолкнуть парня за двери или сунуть в морду пару золотых за донос? Мудрый правовед не сделал ни того, ни другого. Махнул рукой и отпустил его. Потом приказал принести себе вина, как основу, необходимую для размышлений. Размышления продолжались, пока он не выпил четыре чаши, и привели к тому, что Притор приказал отнести себя на палатин во дворец императора. Луций Курион внимательно выслушал сообщение о доносе Манускула и решил так. Хирея, командующий всеми вооруженными силами, отдыхает с императором Востия. Притор призван следить за порядком во время представления. Так пусть организует, чтобы порядок был обеспечен любым способом. Притор вернулся к себе и снова принялся размышлять за очередной чашей вина. На третьей чаше он решил, если речь идет об императоре, осторожность никому не помешает. Может быть, похвалят, а может быть и наградят. Он приказал быть на готове всему п р е т а р и а н с к о м у лагерю за Калинскими воротами. К театру подойдут две когорты. К ним он добавил три к о г о р т ы вигелов. Вместе получилось три т ы с я солдат для поддержания порядка в театре. Этого было более чем достаточно. В актерской уборной все кипело, как в улье. Парикмахеры укладывали актерам прически и мололи языками, не останавливаясь ни на минуту. Сплетни, шутки, остроты, смех. «Я сбоку подрежу тебе парик. Не отрежь мне ухо, ты, гордость цеха цирюльников!» – смеялся Мнестер. «Хорош был бы ф а л о р и т с одним ухом. Я должен был бы бросить тебя в раскаленного быка». «Эта маска сползает», – жаловался Карр, у к о в о д и т е л ь хора. «У меня будет рот на боку». «Утром мне дорогу перебежала кошка», – произнесла Валю м н я р ы ж а я Нет, черная». так можешь петь спокойно. Кусается и царапается только рыжая, утешал ее Лукрин. а к т е р с к а я у б о р н а я просторное высокое помещение. На полу черные квадраты чередуются с желтыми, как на шахматной доске. Легкие кресла стоят перед столиками с гримом. На столиках – а ручные овальные зеркала из меди. ф а б и рассматривает себя в зеркале. Он видит лицо молодого мужчины. В глазных впадинах горят черные глаза. Застывшая маска из воска полна воли и энергии. Не улыбнется. Она не может ни улыбнуться, ни нахмуриться. Отверстие для рта глубокое, как яма. Так ли выглядел телемах, противник ф а л о р и д а Возможно. Не в этом дело. Речь идет о том, что Телемах скажет, и главное, что он сделает. Никто не видел напряжения застывшего на лице Фабия. До того момента, когда он услышал звуки императорских фанфар, он надеялся, что к а л и г у л а будет далеко, и они будут играть только для римского народа. Привыкшая к риску актерская кровь победила. Ну и что? Чего огорчаться? От Эсхила де с е н е к и пожалуй, не найдешь пьесы, которая доброжелательно изображала бы властителей Земли и Небес, к о т о р а е бы не била по тирану. Ведь здесь речь пойдет о ф а л а р и д е а не о ком другом. Все так, как и должно быть, и ничего не изменится от того, будет ли Каллигула в зале или нет. Цензор одобрил пьесу без замечаний. И кроме того, он, Фабий, не единственный в Риме, кто ненавидит тирана. Тысячи думают так же, как он. Наверняка и среди сенаторов есть такие, которые будут приветствовать пьесу и защитят актеров, если вдруг император увидит себя в Фалариде и захочет наказать актеров. Но Каллигула вряд ли узнает себя в Фалариде. Зато Рим снова прозреет. Кто-то должен говорить за народ, когда ему плохо. И не актеры ли должны этим заниматься? Так это было в Афинах, так это было всегда, так это должно быть. ф а б и скользит глазами по залу. В полукруглой нише стоят три грации. Из парского мрамора. Посредине – Эфросина, богиня Веселья. Слева – Аглая, царица Света. а справа – талия, воплощение актерского мастерства. «В Аглае есть что-то от Кверины», – Фабий усмехнулся богиням под маской телемаха. «Нежность апельсиновых цветов, чистое свежее утро на берегу моря, тихонько мурлыкающего, как ребенок. Сладкая, горячая, верная и фросина – это спокойствие, ее приподнятая рука – Погладит каждого, кто поклонится ей. Талия. Ах, э т о серьезная и веселая женщина уже несколько лет тянет вместе с ним актерскую повозку. Сальвия Карадеа. Привет, дорогая богиня. Дай мне силу слова и жеста. Он опустил глаза. На золотисто-желтой поверхности мраморной плиты переплетаются и извиваются синие жилки. Вся его жизнь – вот такие же извивы и переплетения. Загулы, пьянки, девушки, женщины, жизнь в суматохе, жизнь в вечном движении. Комедиант, акробат, жонглер, имитатор, декламатор. в с ё А цель – рассмешить вечером тех, которым д н ё м не до смеха. Но господа называли это бунтарством – когда смех бывал направлен против них. Изгнанник. Из страны в страну, из города в город. Кто знает, что такое тоска по родине? э к с т р а п а р т р и а м нонест вита. Вне родины нет жизни. Кто знает, что такое тоска по Риму? Наконец, возвращение. Рим, Кверина. л е г е н д а г а с т и г а р ы м о р р е с ш у т к и о раскрыть настоящее лицо людей. Он писал мимы с озорными нападками на богачей, правящих миром с помощью своего золота, и на продавшихся им. За это он был арестован в о с т е Потом неожиданное помилование, дарованное Тиберием. Странствование с труппой по деревням. Снова грубые шутки, затасканные остроты и тоска. Постоянная тоска по большой роли, в трагедии. И вот наконец-то, наконец. Фанфары снова прорезали воздух, на этот раз уже возле портика Помпея, и прервали размышления Фабия. Он вскочил и отвел рукой занавес у дверей, откуда был виден зрительный зал. За ним толпились актеры. Фанфары приветствовали не императора, а его сестру, Левилла в сопровождении Луция Куриона усаживалась в императорской ложе. Аплодисменты нарастали. и с а л ь в и Левилла! а в и Левилла!» «Ах, эта п о т о с к у х а приводит с собой любовника совсем открыто. «Ну и пусть. Она лучше своего брата и своего любовника. Скольким осужденным она вымолила у Каллигулы жизнь!» «Да...» Эта шлюха хоть и ругается, как притарианец, но не без сердца. Болтовня. Одна семейка, один навоз, одна вонь. Не болтай. Вот от тебя-то действительно несет. А она красива, гадина. Я думал, что она нежемка. Один думал, да обделался. Аве левилла, аве люци скурё. Луция приветствовала горстка сенаторов допродажные орделионы. Народ не аплодировал. Он знал, что Луций предал идею отца, оправдывает нарушенные каллигулы обещания, налоги и убийства. Аплодисменты соответствовали деяниям. Тысячеголовая толпа размахивает руками, словно аплодируя, а раскрывает рты, словно крича. Народ тоже умеет играть. «Не очень-то горячо они тебя приветствуют, дорогой», — усмехнулась Левилла. «Зато тебя уж слишком», — сказал он, оставляя за ней право воспринять это иронически или с восторгом. Однако Левилла думала о чем-то другом. «Если бы они также приветствовали Гая, вот был бы скандал. Спорю, что его бы удар хватил. Хорошо, что он отсутствует». Все равно ничего интересного не будет, и я буду скучать. Ты не должен был меня поднимать с постели. Затрещали тимпаны, и под звуки флейт и лютней на сцену вышли два хора. Слева советники, справа народ».